ва 19. Технологии и люди. Ты покидаешь патриам странник лёгких дорог. Мир трёх солнц всегда ждёт тебя. Я вылез из вирта, даже не успев ничего толком отлежать. Да уж, офигенно поиграл, называется. Эмоций просто куча. Я глянул на часы. Стрелка показывала 9:00 утра. Едва я спустился на пол, как зазвонил телефон. Мираж. Алло? Привет, Антон. Я еду уже. Я спущусь во двор, где ты меня высадила. Хорошо. Я вышел в коридор, обуреваемый всеми эмоциями сразу. Едва я сказал про двор, где высадила, то сразу вспомнились несколько минут прощальных поцелуев в полной темноте. Но как тут решать тактические задачи, если гормональный фон так повышен, что излучение мозги сжигает напрочь. Поэтому, одевшись, я встал перед дверью и сделал длинный выдох. Нужны мозги. Так, балончик Вот он, перцамёд родимый, всё так же в кармане. Хотя, если послушать знакомых опперов, а у меня таких уже целый ворох, тут такие серьёзные дяди замешаны, что моя перцовка только посмеяться. Ещё и меня накормят ей же. Всё, трепку оф, сказал я сам себе и отодвинув засовы, открыл дверь. Кажется, с этими шпингалетами у меня скоро фобия разовьётся. Бодро сбежав по пустому подъезду вниз, я вылетел во двор. На улице было ещё сумрачно, небо затянуло осенняя пелена. Непонятно, будет дождь или нет. Он так может и целый день прособираться. Зато голова в такую погоду трещит, мама не горюй. Оглядевшись, я пошёл в сторону остановки, намереваясь обогнуть соседнюю пятиэтажку. Я дошёл уже почти до угла, за которым открывался вид на проезжую часть. Антоша крикнул мне в голос: "Блин, да ну нафиг!" Этот голос я сейчас хотел слышать меньше всего на свете. У меня аж всё задрожало внутри. Я обернулся. Каролина шла ко мне совсем с другой стороны, вдоль моего дома. Махнув мне, она прибавила шаг застучали каблучки, но её только сейчас мне не хватало. Что она делает здесь в 9:00 утра? Обтягивающие стрейчевые джинсы, ветровка с пышной меховой безрукавкой. Всё в ярких розовых и красных тонах и, как обычно, почти белые распущенные волосы, не спадающие на плечи. Теперь, глядя на эту когда-то привлекательную для меня картину, проскальзывала мысль: типичная блондинка. Видать, совсем отрезала. При виде таких светлых волос сразу вспомнилась Гномка, за которой сейчас играет Марина. Вот там да, очень даже идёт. Привет, Каролина улыбнулась, как ни в чём не бывало. Как будто и не было никаких между нами тёрок, самые что ни на есть лучшие друзья. Я молча кивнул, кисло улыбаясь. Так, Антон, давай сразу её отошлём, да так, чтобы вообще забыла к нам дорогу. Ты в порядке? Тебя не били? Сходу спросила Каролина, подойдя ко мне и протягивая руку потрогать лицо, взгляд обеспокоенный и нежный. Я машинально дёрнул голову. Она смотрит, как будто у меня там синяки и швы по всей физиономии. Что происходит, нафиг? Каролина состроила обиженную мордочку, так отреагировав на моё движение. Что, совсем меня плохо считаешь? Я медленно выдохнул. Блин, у меня на неё точно аллергия начнётся. Глео, кто в прошлый раз мне угрожал? Типа, кто там последним смеяться будет? зло спросил я. А я у тебя сразу виновата во всём, да? Один ты такой несчастный и обиженный. Резкая смена настроения слегка ошарашила меня. Но ты же сама, начал была я и осёкся. Нет, опять этот приём. Я только что реально почувствовал себя виноватым. Меня же передёрнуло от отвращения к ней, к себе. Но как можно столько раз попадаться на эту удочку? Каролина заметила что-то в моём лице и удивлённо сказала: "Что не так?" "Пипец, клёх", только и выговорил я. "Тебе чего надо?" Она нахмурилась надула губки. "Я как от Серёжи услышала про драку, сразу к тебе, а ты?" Она судорожно вздохнула. При этих словах я усмехнулся. Драк, вот как это звучит. Ну да, 3 дня прошло почти, сразу прибежала. А ты какой-то чужой стал, Антош. Помнишь, мы решили быть друзьями? Я волновалась, не спала, а ты ведёшь себя так. Я чувствовал себя просто беспомощным на этом поле боя. Сейчас придумаю ей ответные слова, а она в ответ 5 вариантов со всех сторон. Но неужели просто нельзя вот так послать человека окончательно? Почему одни люди вполне могут это сделать, а меня сходу не хотят понимать? И как назло, я уже отшивал, намекал, чуть ли не напрямую посылал. Но не понимает и возвращается, не знаю зачем, и пробует на слабину и давит, давит, давит. Ты вырвалась у меня. А я совсем не чувствую, что ты мне друг. Ее губы предательски дрогнули. Я ведь к тебе пришла. В такую рань. Блин, а ведь я за последние 2 дня так размяк, едва начались какие-то отношения с Мариной. Открылась душа, что ли, и чёрствость куда-то ушла. Птички поют. Может, поэтому опять стою и с угрызениями совести гляжу на заблестевшие глаза Каролины. Сейчас заплачет, будешь успокаивать? Скажи, Антон, будешь? А ведь так просто послать её снова. Я уже послал один раз. Что за человек? И ведь пришла еще раз, как будто спецом выжидала несколько суток. Думала наверняка, что я соскучусь. «Каролина, я тебе уже все сказал. Тебе что от меня надо? Ты с Серегой уже сколько времени? Какого хрена ты ко мне лезешь?» Из меня посыпались слова. Стала закипать злость, которая вполне могла сейчас помочь. «При чем тут Сережа?» «Мы же о нас с тобой сейчас говорим. Она, кажется, решила зайти с другой стороны. Я думала, мы друзья. Да какие нахрен друзья?» Она пристально посмотрела на меня, в глазах уже не намёка на слёзы. Как так быстро получается менять настроение? Только что плакать хотела. У тебя кто-то есть? Тебе какая разница? спросил я, чуть наклонившись. Ещё чуть-чуть, и я начну кричать, опять весь двор проснётся. В этот момент мне кто-то схватил за плечо и резко развернул к себе. Блин, опять гады. Я зажмурился, готовясь к удару. Рука машинально попыталась найти в кармане балончик, но как назло пальцы зацепились за край ткани. Другая рука отъехала назад. Сейчас начнётся файтинг. Мои губы накрыл жаркий и наглый поцелуй. Кто-то крепко обнял меня, да ещё по-хозяйски схватил за мягкое место. Я открыл глаза. Марина, чёрные волосы с вечным лёгким бардаком касались моего лица. Мои губы сами собой раскрылись навстречу. Руки тоже стали искать симметричный ответ. "Это кто, Антон?" в голосе Каролины послышалось едва ли не истерика. Я только отмахнулся, даже не поглядев в её сторону. "Сейчас у меня дела явно поважнее". "Да пошёл ты!" послышался удаляющийся стук каблуков, надеюсь, в этот раз навсегда. Мы целовались ещё несколько секунд, затем всё-таки оторвались друг от друга. Марина, прищурившись, посмотрела на меня. Её глаза прямо-таки засмеялись, когда она скосила взгляд в сторону убегающей розовой фигурки. Видимо, тут произошла какая-то женская военная операция, в которой я был всего лишь стратегическим объектом. Молодец, пацан, постушился с балкона мужской голос. У меня в твоём возрасте сразу по пять девок было. Ох, что там было! Кажется, это был дядя Женя из соседнего дома. Услышав его слова, Марина чуть нахмурилась и спросила: "Это кто была?" Я восприметила сразу. И машину там припарковала, она кивнула за угол. "Прошлое", я усмехнулся. Смотри ты популярный, чуть возмущённо начала она, но тут её оборвали. Я сейчас полицию вызову, раздался долгожданный крик, который, кажется, даже облака чуть разогнал. У Марины подпрыгнули брови. У вас тут всегда так весело? Да, быстреквинул я. Пошли ко мне быстрее, тут сейчас вообще дурдом начнётся. Карта настройку успешно вошла в специальный слот, и вирт мягко загудел, начав обработку данных. «Винт!» Марина коснулась вставленной в ухо гарнитуры. Вставила карту. «Дальше сама все сделает?» Затем она кивнула и сказала. «Поняла. Я как раз принес чашки с кофе». «Обожаю этот напиток. Идеальное сочетание вкуса, бодрости, зависимости и вредности». Марина благодарно приняла чашку, заинтересованным взглядом скользя по комнате. На миг остановилась на плакате и спросила. «Это твоя команда? Парящие?» «Бывшая команда. Сейчас у меня другая». Я кивнул на верткокон. «Что там?» Минут 5 подождём, сказала она. Воцарилось молчание. Не скажу, чтобы оно было неловким, мы просто глядели друг на друга и улыбались. Мешало только чувство недосказанности. Я, вспомнив встречу с Каролиной внизу, понял, что есть вопросы, на которые хочу знать ответы. Марина, что? Расскажешь о брате? Она посмотрела на меня жалобным взглядом, намекая, что не лучшее время для таких вопросов. Я поджал губы, а затем сказал: Я должен знать. Хочу всё о тебе знать. Мне надоело быть среди людей, которых считал друзьями, а в итоге оказалось, что я ни фига не знаю. Как это знакомо. Она пристально посмотрела на меня и испытывающий сверлила взглядом несколько секунд. Через некоторое время она, видимо, поняла, что в моих глазах больше гормонов, чем здравого смысла, и, честности во мне хоть отбавляй. Поэтому, вздохнув, она оставила чашку на стол. Ладно, Марина поправила непослушный локон, словно оттягивая момент, потёрла лоб, затем всё-таки продолжила, подложив ладошку под подбородок и уперев локоть в стол. Брат руководил небольшим отделом в Патриами. Они там несколько разработок делали по улучшению игровой безопасности. Вот только две из них оказались совсем необычными. Марина так неожиданно перешла к серьёзным темам, что я сразу замолчал и стал слушать, прислонившись к краю верткокона. «Только я не особо во всем этом разбираюсь», — чуть тише сказала Марина, а потом прислонила палец к уху. «Винт, а верт-кокон нас слышать сейчас может?» Она на миг подвисла, слушая отповедь лютого орка в наушник, затем сказала мне, кивнув на верт. «Говорит, Прога отрубила все следилки». «А они были?» «Да, Антон, только неактивные». Я с подозрением покосился на свой верт. «Надеюсь, что наша починка кокона все же прошла незамеченной». А те ещё надо подумать над появлением в моих краях Каролины. Был ли это женский бзик или её приход имел вполне конкретные цели? А твою внешность в гидре кто-нибудь знал? на всякий случай спросил я. Марина подняла свою чашку, пригубила и мотнула головой. Не, я общалась только в чате, а там аво все сперсов своих берут. Даже голос мой, неизменённый по сути, только Винтик слышал. Меня кольнула лёгкая ревность. А Винт Вы он на первый курс института поступил, когда брат уже в аспирантуре был. Серёжка Винта взял в научную группу. Они как раз занимались изучением мысли команд в виртуальных технологиях. Я поэтому и удивилась так. У меня под ложечкой неприятно засасало. Сейчас ещё окажется, что потом Винтик и познакомились с младшей, насколько я понял, сестрой своего куратора. Марина усмехнулась, наблюдая за моей реакцией. Наверное, на лице у меня всё было ясно написано и без усиленной по отряям мимики. Поэтому она спросила: А почему ты спрашиваешь? Я на миг замялся, а потом выпалил как на духу. Ну, вы так много общаетесь, вот я и подумал. Нет, мы не встречались даже. Он живёт-то далеко, в другом городе. Сейчас уже не кажется совпадением, а тогда так забавно было, когда я узнала, что он учился с Серёжкой. Ну, твой брат же, я так понял, сейчас скрывается. Ну, типа, просто переезжает частенько, живёт на съёмных. Я и сама не знаю, где он. Она вздохнула. Он таким параноиком стал. Ему всё время кажется, что за ним следят. Но оказалось-то, что это правда. Да, только он боялся-то совсем других людей. Я и сама не знала, что ещё и спецслужбы за ним следят. Боялся других людей? Это каких? Эти разработки, что в Патриаме делали, и очень многих заинтересовали, когда информация просочилась. Я пожал плечами. Что ж там такого революционного-то? Да ничего почти. Только вот приложили не туда, а оказалось, это горы денег может принести. В смысле? Сережка говорил, они, когда бреши в защите закрывали, просекли такую фишку, что привязка банковских карт и биометрия лица, считываемая в виртах для мимики, могут быть использованы в незаконных целях. И у многих ведь карточки и счета в банках биометрии защищены. Давно такая технология используется. А тут оказывается такое поле для действия. Я с доганением вспомнил, что без адней мысты привязал в клубе как у свою карточку. Блин, надо бы разобраться этим вопросом. У меня даже и в мыслей не возникло, что это может быть так небезопасно. В это же время у Серёжки в отделе занимались личной безопасностью виртов, типа чтобы только хозяин кокена мог отдавать мысты команды на управление. Я кивнул. Ну да, слышал об этом. Говорят, в новых моделях есть такая плюшка. Там же сначала защита на лицо была завязана. Типа, лицо считывается и всё, другой человек не запустит команды. А оказалось, что это не совсем хорошая защита. И дали задание ещё думать, да чтобы что-нибудь оригинальное. От отпечатком пальца никого не удивишь же. И у Серёжки в отделе решили сигналами подаваемыми мозгом на мысли команды сканировать. Я присвистнул. Ого, я уже чувствую, там наклюнулось что-то офигенное. Наклюнулось не то слово. Один чудик у них в отделе решил свой личный сигнал скопировать, а потом фигню какую-то там с ним сделал и реверс врубил, себе в мозг направил. И прикинь, команда прошла. Он мозги себе поплавил, как Серёжка выразился. В смысле? Ну, чуть ты не овощем стал. Есть, пить, ходить, слюни пускать, а хренеть. Что он сделал-то? Какую фигню? У меня от шока чуть коленки не подогнулись, и я машинально отпрянул от верткокона. Получается, когда я опускаю на голову забрало с его мягкой сеткой датчиков на макушке, меня могут просто в игре дауном сделать? Я как бы на такое не подписывался. А вот этого не знаю. Серёжка так и не сказал, потому что считал, мне очень опасно это знать, совсем другой уровень. Я поджал губы. А сейчас, то есть, совсем не опасно. Отдел по борьбе с экономической безопасностью, киберотдел Или, может быть, я вообще ещё не представляю, что такое настоящая опасность. Кажется, махинации с составками на аренах и соревнованиях могут оказаться детской шалостью по сравнению с тем, что тут наклёвывается. Если сюда сунутся военные, то пипец будет. Наверное, когда вместо травматологии повезут в морг, тогда пойму разницу между уровнями опасности. Только поздно будет. «И какие же у тебя счёты с Мстителями?» Наконец спросил я. Марина вздохнула, встала и, подойдя к окну, выглянула за шторку. «В общем, после тех твоих соревнований...» «Ну, ты понял. Тогда и Серёжку как раз попёрли из Патриэма, потому что он хотел сообщить об этих технологиях». «Неужели в Патриэме всё руководство такое прогнившее?» Удивился я. «Да нет, конечно. Просто не всё, что происходит в технических отделах, выходит наружу. Завистник один из соседнего отдела, где интеллект в игре разрабатывали, Серёжку выдавил, который увидел в этих технологиях возможность заработать. Пипец. А что твой брат так в полицию не пошёл? Хотел, но на него ещё и свалили несчастный случай с тем бедолагой, а тут ещё и чит твой тоже на него списали. И в это же время, прикинь, взломали банковский счёт какой-то шишки. И этот козёл из другого отдела намекнул, что сообщит в полицию, чей отдел тут замешан. Тут целый ворох причин, Антон. Я слушал, открыв рот. По всей этой истории можно такой фильм снимать, это просто пипец какой-то. Спецслужбы, криминал, супертехнологии, деньги. Ну, это же всё ещё доказать надо было, осторожно сказал я. Можно было защищаться в суде. Наверное. Серёжка сказал, что может не дожить до суда и свалил, забрав с собой рабочие записи того чувака, что мозги поплавил. Опа. То есть без них сигнал не могут поменять так, чтобы он мозги поджаривал. Марина пожала плечами. Надеюсь, что нет. Как видишь, в новостях ничего такого не мелькает. Я облегчённо выдохнул и нежно погладил борт вирткокона. Ну, извини, дружище. Просто я перетрухал немного. С кем не бывает. А твой брат, ты знаешь, где он? Взгляд у Марины на миг стал холодным и чужим, но потом она моргнула, чуть потеплев и сказала: «Даже если бы знала, не сказала бы, Антон, только не обижайся. И не думал, ты за все это Эвенжером и мстишь?» Она пожала плечами. «Ну, получается, что так. А что еще я могу? Просто, получается, Мстители тут просто пешки вообще», — задумчиво сказал я. А не думала, что можно как-то разобраться с тем чуваком из отдела интеллекта? Марина усмехнулась. «Я даже не знаю, кто это. Я сразу вспомнил таинственное имя Тартуга». А ведь наш агент 007 наверняка знает о таком рече. И его нам надо вынудить на конкретные действия по спасению мстителей из трудной ситуации. Марина, надо возвращаться в игру, твёрдо сказал я, подойдя к ней. Ты что-то задумал? Нам ещё надо попробовать выйти невредимыми из всей этой ситуации, обняв её, сказал я. Есть у меня пара идей, как обелить имя твоего брата. Правда, Фиг знает, что из этого выйдет. У меня планы обычно до первого пункта не доживают. Это точно. Её смеющиеся губы коснулись моих.